Глава 16. Он выехал из деревни по той же дороге, по которой приехал. Вспомнив лесопромышленный склад, мимо которого он проезжал днем, он отыскал его в темноте на противоположной стороне дороги и припарковался между двух штабелей досок. Что делать? Он слишком устал, чтобы сейчас ехать в Берлин, да и выпил многовато. Ритцев был где-то поблизости, он даже подумал, не попроситься ли к Пауле на ночлег, но и эта относительно короткая поездка была связана с риском, а кроме того, пока он туда доберется, будет уже слишком поздно. Пансионы ему по пути в ломин не попадались, придется ночевать в машине. Опустив спинку сиденья и укрывшись плащом, но уснуть не удавалось. Через три недели к нему приедет Зигрун, Она же не может спать на диване в гостиной. Ей нужна отдельная комната с кроватью, шкафом, столом и стулом. Значит, надо приготовить для нее комнату Биргет. Ей понадобятся книги. Надо поговорить с сотрудницей, которая отвечает у него за детско-юношескую литературу. Еще нужны игры, в которые он мог бы играть с ней. Что показать ей в городе? Какие музеи могли бы ее заинтересовать?» какие фильмы ей показать, в какие театры и на какие концерты ее сводить. Нужно как следует подготовиться к ее приезду, придумать программу на каждый день. Не обязательно четко следовать ей, но иметь ее надо. А как насчет подруг для нее, где он их возьмет? В нем росло беспокойство. Как ему со всем этим справиться? В этой беспомощности и беззащитности, которая бессонной ночью способны одолеть даже сильного человека — предстоящие задачи принимали в его глазах ужасающие масштабы. Да, сотрудница порекомендует ему какие-то книги для Зигрун. А если это будет совсем не то, что ей нужно, что тогда делать? Самому перечитывать весь отдел литературы для девочек? А какую повесить в ее комнате картину? Уж, конечно, не портрет Фридриха Великого или Бисмарка, хотя они-то как раз, возможно, пришлись бы ей по душе» но и ничего такого, что могло бы вызвать у нее раздражение. Ничего, к чему ее отец мог внушить ей отвращение, ссылаясь на выставку дегенеративного искусства. Один из женских образов Фейербаха, олицетворение мечтательной тоски, Сент-Готтерскую почту Колера, горный пейзаж Ходлера. Примечание. Дегенеративное искусство – художественная выставка, организованная нацистской партией в Мюнхене в 1937 году, на которой было представлено около 700 работ немецких и других художников, чье искусство было признано вредным – антинемецким и еврейским. Ансельм Фейербах, 1829-1880, немецкий художник, написавший, среди прочего, 28 полотен, в каждом из которых в том или ином виде изобразил свою музу Анну Ризи. Рудольф Коллер, 1828-1905, швейцарский художник-анималист. Фердинанд Ходлер, 1853-1918, швейцарский художник, один из крупнейших представителей Модерна. Конец примечаний. Должна же быть какая-нибудь рок или кинозвезда, стоящая вне политики, которая устраивала бы и правых, и левых, и, увидев которую на стене в своей комнате, Зигрун приняла бы в свое сердце и его, каспара и свой новый дом. Кого бы спросить? И, наконец, вопрос денег. На счету у него не было такой суммы. Из магазина он тоже не мог ее позаимствовать. Может взять суду в сберегательной кассе под залог квартиры. Он сбросил с себя плащ и выпрямился. Ему захотелось на воздух. Он поискал на ощупь ручку дверцы, но не нашел. Его охватил панический страх, как будто его навсегда заперли в этой темной металлической коробке, в которой он не мог ни встать, ни выдянуться в полный рост. И то и дело натыкался на ее стенки головой, руками и ногами. Наконец ему удалось открыть дверцу, он высунул наружу голову, потом сполз вниз на землю, волоча за собой туловище и ноги, и, запыхавшись, сел рядом с машиной. Когда он отдышался, на него обрушилась такая же тишина, как та, что поразила его на берегу Одера. Ему пришло в голову, что тишина в Восточной Германии какая-то особая и родная, и в то же время зловещая. Он прислушался, но ничего не услышал. Ни потрескивания сучьев, ни мяуканье сыча, ни криков совы, ни шума деревьев. Остро пахло древесиной. «Почему древесина так хорошо пахнет?» – подумал Каспар. «Потому что до того, как мы научились строить дома из камня, мы жили в деревянных жилищах. Потому что вся наша домашняя утварь сначала была деревянной. Потому что деревья – живые организмы, которые, как и люди, рождаются, растут и старятся». Он вдруг услышал какой-то далекий, но быстро приближающийся вой и встал. Вскоре он увидел и яркие огни. Потом мимо на большой скорости пронеслась машина с дальним светом фар и ревущим глушителем. Куда она так спешила? На праздник? Даже если ему удастся решить все эти проблемы, подготовка комнаты, выбор картины, подборка книг, и Зигрун останется довольно, что он делает? по какому праву он вторгается в ее жизнь, и имела ли Бергет права на полученное им наследство. Потому что Зигрун ее внучка, о чем он, собственно, думал, пускаясь в эту авантюру с завещанием и требуя, чтобы Зигрун проводила у него каникулы, может, он счел это естественным и даже единственно правильным решением, потому что националистическая среда, в которой она росла, ничего хорошего ей не сулила потому что он хотел спасти ее от нравственной и духовной гибели. Каспар всегда старался избегать какой бы то ни было партийности. Он был членом церкви, в которую иногда ходил, не веря в Бога, но никогда не брал на себя никаких обязательств. Он состоял членом промышленно-торговой палаты и биржевого союза немецкой книжной торговли, не занимая никаких должностей. Иногда его злили какие-нибудь явления о политической жизни, и он даже подумывал, не вступить ли в какую-нибудь партию. Иногда ему предлагали вступить в союз борьбы за чистоту городских парков, но его социальная и политическая активность ограничивалась тем, что он аккуратно участвовал в выборах и время от времени, идя через парк, собирал бумажки, одноразовые стаканчики и бутылки. И вот вдруг он решает спасти «Нет, не мир, а зигрун» что ему самому показалось не менее экзотичным и самонадеянным. Ему стало холодно. Он надел плащ, походил взад-вперед, сел в машину, завел двигатель и включил печку. Но вскоре его стали раздражать шум мотора и сухой пыльный воздух, который вентилятор гнал внутрь салона, и он выключил и то, и другое. Чем больше он мерз, тем быстрее выветривался его хмель. В конце концов он решил все же ехать в Берлин, но тут же уснул, а когда проснулся, было уже светло. Он выехал на дорогу и поехал домой. Пути назад не было. Он уже увяз в этой ситуации. Теперь ему придется как-то выстраивать отношения со Свеней и Бьерном и осваиваться в роли дедушки. Ему всегда хотелось иметь детей, но это желание не сбылось. Зато теперь у него была внучка... «А раз она у него появилась, его долг заботиться о ее душе». Он рассмеялся. «Душа Зигрун, немецкая душа, Каспар, куда тебя черт несет?»